2896 год от Великого Исхода. Седьмой день месяца зеркала. Аргонда Лиары. Вот и всё, сударыня. Аларик бросил шпагу в ножны и поднял свой плащ. Тело сейчас исчезнет. По большему счёту, он и убит-то не здесь, но лучше на него всё-таки не смотреть. «Вы опять меня спасли». К сожалению, тех, кого я не спас, гораздо больше. Все равно я дважды обязана вам жизнью. И оба раза случайно, — покачал головой скиталец. Но я рад этому. Вы мне нравитесь, Сигнора, и вы приносите мне удачу. Удачу? Марта воровато глянула туда, где лежал Лумен. Там ничего не было. Да, я выслеживал эту тварь две кварты. То, что голод в лиаре было очевидно, но найти его оказалось потруднее, чем крысу в погребе. Если бы не ненависть к Тагэре, он бы не рискнул появиться здесь в полной мере. Ненависть и зависть сыграли с Луменом очередную дурную шутку. К счастью, последнюю. Аларик рассмеялся и тряхнул белыми волосами. Марта вспомнила этот его жест. У Сандера, когда он волновался, была похожая манера. Не сомневаюсь, сударыня, мир без этой твари станет заметно лучше. Кстати, позвольте вам засвидетельствовать свое восхищение. Ваша мысль послать гонца в Новая Ланд оказалась блестящей. Ланцы придут? Эскадра в пути, и не позже, чем через два месяца будет здесь. Рикарет Гауль, отменный адмирал. Вы продержитесь до зимы? Конечно. Я могу об этом рассказать? Тем, кому верите. Мне бы хотелось, чтобы мои соотечественники нашли здесь господ ортодоксов, а не несчастных дарнийцев. А господа ортодоксы не любят воевать с маринерами. Ларик, так вы с берега бивней? Я там бываю. По бледному лицу промелькнула тень. Но не часто. Раскрыть вам несколько тайн? Страшных? Как сказать? Ваш брат жив и в безопасности. Сандер, Вы его спасли? Не я. Александр Тагера вернется. Будет большая война, благодатные земли заполыхают, и брода в этом огне не будет. Не нужно пугаться, вы выдержите. Просто нужно делать то, что за вас не сделает никто. А остальное приложится. Аларик. «Зачем она спрашивает? Есть вещи, которые лучше не знать. Ни она, ни Сезар этого не делали. Так не все ли равно?» «Ларик, почему умер герцог Рыги?» «Потому что я его убил», — пожал плечами скиталец. «И у меня была прорва доводов в пользу этого поступка. Не смотрите на меня несчастными глазами. Я сделал это не для вас, вернее, не только для вас». Не могу видеть ничтожество при власти. А уж ничтожество, откупающееся головой жены и кушающее пареную репу, когда любимую волокут на костер. Такие мужчины не должны жить. Это позор. Я бы прикончил Марка в любом случае. Вы удовлетворены? На такой вопрос не скажешь ни да, ни нет. Марта невольно засмеялась. Но я вам должна сказать спасибо и за это. «Сигноры, мы же родственники. Настала пора представиться. Мое полное имя ране Аларик Руисарой, герцог Ирьего». «Император Рене? А ведь она подспрудно ждала чего-то подобного. Я представляла вас другим. Вернее, вообще не представляла». «Сударыня». Рене улыбнулся. Я понимаю ваше удивление и счастлив, что вы и на этот раз не упали в обморок. К сожалению, у меня совсем нет времени, я должен идти. Когда-нибудь вы все узнаете и, надеюсь, не станете судить слишком строго. Я никого не сужу, просто мне страшно. За себя, за Аргонду, за вас. Благодарю вас, но наши дела не так уж и плохи, если задуматься». Мы еще можем победить. Вернее, должны. Я правильно поняла, что вы говорили с тем самым Луменом? Да, он мой потомок, к несчастью. Отдаленный, но и этого довольно, чтоб я мог его покарать. Но тогда и я? Можно на досуге подсчитать, кем вы мне приходитесь, но стоит ли? То, что мы родичи, позволило мне услышать ваш зов, иначе я вряд ли отыскал бы вас в этой крысоловке. Мне следовало бы отчитать вас за безрассудство, если по оно не было у вас в крови. Кстати, за мной ещё один долг сигнора. В голубых глазах сверкнуло что-то странное. И я его вам отдам, причём немедленно. О чём вы? О том, что случилось в день нашей первой встречи. А положил руки на плечи Марты. «Припоминайте?» «Нет». «Один мой м -м, знакомый утверждал, что женщины весьма забывчивы. А у него есть несносная привычка оказываться правым». Марта Мальване молчала. Она и впрямь не понимала, к чему ведет голубоглазый капитан, оказавшийся пропавшим императором и ее отдаленным предком. Но сердце герцогини билось молодо и отчаянно. Вы удивительная женщина, Марта. Не боитесь ни выходцев с того света, ни сумасшедших клириков, ни крыс. Я знаю лишь одну такую. Кто она? – спросила герцогиня. Сравнение с кем-то неведомым одновременно льстило и обижало. Теперь ее называют Темной Звездой. Раньше звали Геро. Я давно ее не видел. Но вернемся к моему долгу. Четыре года назад вам пришло в голову меня поцеловать. Марта Тагэра думала, что она знает о поцелуях все. Оказалось, она не знает о них ничего. Неужели они в осажденной крепости, в пропыленной комнате, где валяются разорванные мешки и лежат два трупа? Нет, вокруг безбрежный, дышащий покоем океан. Солнце пляшет на тёплой синей воде, а в небе кружат белоснежные птицы. «Вы удивительная женщина, Марта!» — ещё раз сказала Ларик, разжимая объятия. «Жизнь жестока, как кошка, но, надеюсь, к вам и тем, кого вы любите, она будет добра. Прощайте, герцогиня. Кто знает, увидимся ли мы ещё раз. О наши встречи... Забудьте о них. Или не забывайте, я не знаю, что вам нужнее». В том, что случилось, нет ни беды, ни вины. Ведь ваше сердце, как и мое, отдано раз и навсегда. Мы слишком дальние родичи, чтобы считать себя грешниками за такой малости, как поцелуй. Оставайтесь здесь десятинку или две, а потом уходите. Рене, проклятый, кому она это говорит? Поберегите себя. Вряд ли у меня получится. Нистово голубые глаза то ли смеялись, то ли плакали. «Все, что со мной могло случиться, уже случилось. Э, все равно спасибо». Сгинувший невесть сколько лет назад император еще раз поцеловал аргонскую герцогиню, на этот раз в лоб. Коротко поклонился и ушел. Она не слышала ни шагов, ни скрипа давно не смазанных дверей, но призраком ее гость не был. «Гость? гости. Жан Лумен, из-за подлости которого разгорелась война нарциссов, поплатился за все. Хотя погибших это не поднимет. Надо думать о живых. К зиме придут эландцы, а значит, она должна выбросить из головы все, кроме осады. Осень — это четыре, а то и все шесть штурмов. Это плачущие от страха дети, растрепанные женщины, раненые, уставшие, готовые к глупостям мужчины. Ничего, они выдержат, особенно если отступит голод. Марта немного постояла в кладовой, собираясь с мыслями. Она не собиралась ни забывать об этой встрече, ни рассказывать о ней кому бы то ни было. Хотя объяснить, что стало с ее спутниками, придется. Что ж, свалим все на чудовищную крысу и заставим стражников с арбалетами по ночам обходить здание. Женщина привычным жестом поправила волосы и шагнула в коридор. Дорога назад оказалась очень короткой, а когда герцогиня вышла на улицу, ее чуть не сбило с ног. Неистовый ветер дул от берега, помогая отливу уносить в море дохлую рыбу и сгнившие водоросли.